4. По осеннему ландшафту, ярким, наводящим на мысли о генетической модификации пятном, расползался парк «Заходи, здесь весело». Почти двухсотметровая коробка из жести и стали, раскрашенная в ослепительные красно-оранжево-желтые цвета, мозолила глаза вне зависимости от того, через какие линзы ты на нее смотрел. Очевидно, кричащая раскраска была призвана создать атмосферу, потного веселья и игр для каждой семьи, входящей в эти ворота. В высоту парк приключений достигал метров 15. Внутри поместились бы стадион и авиационный ангар, несколько школ и парковка для грузовых фур. «Заходи здесь весело» располагался сразу за городской чертой Хельсинки. После визита адвоката минуло два дня и две почти бессонные ночи. Я случайно сошел с автобуса на одну остановку раньше. Чем ближе я подходил к парку, тем труднее было идти. Не потому что дорога шла чуть в горку, и не потому что в лицо задувал легкий ветерок, и не потому что мне хотелось насладиться видом кобальтово-синего неба и почти белого вечернего солнца. Скорее дело было в том, что мной владели неверие, отвращение и отчаяние, которые пухли во мне, тем ощутимее, чем неотвратимее я приближался к парку. Что-то как будто толкало меня развернуться в обратную сторону и поскорее убраться отсюда, даже ни разу не оглянувшись. Предполагаю, что это был голос разума. В то же самое время я слышал голос Юхани. Это моё единственное желание. Я мало что знал о работе парка приключений. Я знал, что Юхани не принимал участие в каждодневной работе парка. Двери открывались и закрывались без него. У него был в здании кабинет, но он много времени проводил в так называемых «деловых разъездах». О том, кто занимался систематическим управлением парка, я не имел ни малейшего представления. Парковка, залитая бетоном пространство размером с три футбольных поля, была заполнена наполовину. В основном семейные седаны — по большей части не новые. Я посмотрел на буквы на крыше здания. «Заходи, здесь весело». Буквы, казалось, стали ещё больше, чем в мой прошлый, и надо добавить единственный визит. К моему удивлению, они выглядели почти угрожающе. Я поймал себя на мысли о том, что должен вести себя осторожно, чтобы не напороться на острия букв Х и мягкого знака и не попасть в ловушку О. Откуда взялась эта мысль? Я мог только предположить, что событий последних дней было достаточно, чтобы вызвать столь нерациональные соображения. Направляясь ко входу, я ещё раз бросил взгляд на крышу. Внутри я встал в очередь к билетной кассе. Обстановка в фойе намекала на то, к чему следует готовиться — пронзительные вопли детей, и более тихие и гораздо менее возбужденные переговоры мамаш и папаш. Полукруглый прилавок, длиной метров 10, был окрашен в те же цвета, что и сам парк. Над этим оранжево-желтым сооружением изгибался гигантский купол. В промежутке между ними, словно букашка, накрытая гигантским психоделическим космическим шлемом, стоял человек в форме цветов парка. Это был молодой, лет 25, парень с бейджиком на рубашке. Большими белыми буквами было написано «Заходи, здесь весело», и чёрными буквами помельче «Кристиан». Кристиан оказался кореглазым и мускулистым. Судя по свисавшей у него с пояса сумки с инструментами, он отвечал за техническое обслуживание аттракционов. Он стоял за полукруглым прилавком и выглядел там с одной стороны на своём месте, а с другой — совершенно не к месту. Когда подошла моя очередь, я замер. Что я здесь делаю? Изначально я планировал сообщить сотрудникам, что юхан не скончался, и парк перешёл в мою собственность. Но сейчас я понял, что этого недостаточно. Я не подумал о Кристиане и других сотрудниках. И совсем не подумал о клиентах, которые толпились здесь даже в этот утренний час. Всё выглядело так, словно в мире нет ровным счётом ничего, что способно подготовить человека к тому, чтобы унаследовать парк приключений. Я представился Кристиану и сказал, что хочу поговорить с тем, кто отвечает за работу Парка. Он спросил, почему бы мне не поговорить со своим братом. Я сказал, что это невозможно, потому что Юхани скоропостижно умер, и Парком теперь владею я. Улыбка с лица Кристиана исчезла, и он сказал, что всем управляет женщина по имени Лаура Хелланто. Я спросил, как мне с ней встретиться. Кристиан прижал к уху телефон, я даже не успел предупредить его, Что предпочитаю сообщить новости этой Хеленте лично. В эту минуту Кристиан говорил в трубку, что Юхани умер. А сюда пришёл некто, утверждающий, что он его брат, но он не похож на Юхани, и надо ли проверить у меня документы, а то вдруг это очередное нигерийское мошенничество. Ладно, балтийское. Хорошо. Ладно, пока. Кристиан закончил разговор и снова повернулся ко мне. Мы молча стояли по разные стороны прилавка и ждали. Наконец он заговорил. «Юханя был очень хорошим боссом. Он нас не контролировал. Не торчал у тебя за плечом и не считал каждый грош». «Ты не ошибаешься», — подумал я. Затем сообразил, почему мне показалось странным, что Кристиан стоит за прилавком. «Почему вы в билетной кассе?» — спросил я и указал на его сумку с инструментами. «Похоже, что вы тут должны заниматься немного другими вещами». «Венла сегодня не пришла». «Не пришла? Почему?» «Она не может встать». «Заболела?» «В каком смысле?» — спросил Кристиан, и в его голосе впервые зазвучало беспокойство. «Вы что-то о ней слышали?» Не успел я открыть рот, как у меня за спиной раздался женский голос. Голос поздоровался. Я повернулся и пожал протянутую мне руку. Лаура Хелланто, тёмная шатенка, носила очки в тёмной оправе. Её вьющиеся волосы торчали во все стороны и спускались до плеч. Её сине-зелёные глаза глядели на меня с живым любопытством. Ей было около 40, может, на год-два больше, как и мне. Сантиметров на 25 ниже меня — среднего для финки роста. Я довольно точно определяю рост людей, потому что сам довольно высокий — метр девяносто два. Я давно привык к постоянным бессмысленным вопросам на эту тему. Лаура Хелланто окинула меня быстрым взглядом, буквально осмотрела с ног до головы, и выразила свои соболезнования. Не знаю, как принято на них отвечать, а по выражению её лица было трудно сказать, действительно ли она соболезнует или продолжает изучать мой внешний вид. Затем мы быстро пошли прочь. «Пончик», — сказала Лаура Хелланто и указала на огромную пластиковую прозрачную трубу в который несколько детей врезались друг в друга и отскакивали от мягких стен. Наше первое приобретение. До сих пор один из самых любимых клиентами аттракционов парка. В нём можно бегать по стенам, презирая силу гравитации. Если вам всё это уже известно, просто скажите. «Мне вообще ничего не известно», — сказал я. Это была правда. В душном воздухе витал какой-то неопределённо сладковатый запах, сочетание ароматов еды из кафе средств для дезинфекции и человеческих выделений. Со всех сторон неслись пронзительные крики, вопли и визг. Я постоянно смотрел себе под ноги, пока не понял, что боюсь ненароком наступить на одного из маленьких клиентов. «Спрашивайте всё, что придёт в голову», — сказала Лаура Хелланту. Мы резко свернули направо, и она посмотрела на меня. В этом взгляде я уловил всё то же любопытство. Когда она повернула голову, Её пышные волосы подпрыгнули, словно под порывом ветра. Теперь это ваш парк. Вон там — замок приключений. Единая огромная конструкция. Есть два разных пути прохождения через него. В каждой части замка лезть надо немного по-другому, и препятствия там разные. С точки зрения поддержания в рабочем состоянии, это одно из самых проблемных мест в парке. Там всегда что-нибудь сломано. Мы даже в шутку называем его не замок приключений, а замок запчастей. Степень износа многих конструкций очень высокая. Никогда не подумаешь, что 30-килограммовый ребёнок может вести себя как терминатор. Но это так и есть. «Ясно», — сказал я, чувствуя растущий в душе ужас. «А ремонтом занимается…» «Кристиан», — кивнула Лаура. «Вы с ним уже познакомились. Хороший парень, умелый, но…» Лаура явно подыскивала нужные слова. «Иногда до него бывает трудновато донести нужную информацию. Но он добросовестный и трудолюбивый, не то что Венла. Лаура удивилась. В этот момент наш шаг немного замедлился, и я смог посмотреть куда-то ещё, кроме своих ног. Кристиан сообщил мне, что сегодня утром Венла не могла встать с постели. «Этим утром», — фыркнула Лаура, явно имея в виду что-то другое. Рукой она откинула с лба волоса. «Так, отсюда стартуют гоночные машинки. Всего у нас 30 машинок». Маршрут огибает почти всё здание. Как следует из названия, это не совсем «Формула-1». это гонка — хороший способ утихомирить буйных детей. Усаживаете их в машинке, даёте им немного покататься, и постепенно они успокаиваются. Я уверена вы и сами это знаете. У вас есть дети? Ребёнок? Извините, это не моё… Ничего страшного, прервал я её. Я живу один. С учётом всех случайных переменных, это наиболее разумный вариант. Вы хотите сказать, что Венла и в другие дни с трудом выбирается из постели? Тогда почему она здесь работает? За что конкретно ей платят? Мы остановились. Одна из тёмно-зелёных машинок с номером 13 на капоте пришла в движение. Водителю было года три, и он смотрел на нас, а не на дорогу впереди. За ним сидел его отец, выглядевший так, будто на следующем повороте заснёт. Ничего страшного не произошло бы. Машинки двигались со средней скоростью меньше, чем скорость ходьбы. «Вы и Юха когда-нибудь разговаривали о...» — Лаура замялась. «О нашем... То есть о финансовом состоянии дел в парке?» «Не в деталях», — сказал я. Иногда он рассказывал мне о новых приобретениях, ружьях-тромбонах, поезде-варан, возможно, о пончике, возможно, каких-то ещё вложениях. Но кроме этого...» — я покачал головой. Нет, не разговаривали. «Ладно», — сказала Лаура. «Извините. Я думаю, что вы в курсе хотя бы в общих чертах. Думаю, лучше начать с другого. Объяснить, кто я и чем занимаюсь. Моя официальная должность — менеджер парка. Это означает, что я отвечаю за каждодневную работу парка, проверяю, чтобы всё функционировало как надо и чтобы наши сотрудники были на месте в нужное время. Я работаю в этой должности уже два с половиной года. Сразу признаюсь, что не планировала для себя такую карьеру. Я профессиональный художник, но жизнь вмешалась в планы, сами знаете, как это бывает. Совсем не уверен, честно ответил я. Как показывает мой опыт, механический перенос законов пропорциональности с одних вещей на другие часто уводит нас в сторону. Лаура хеланта уже не таясь, смотрела на меня во все глаза. Её взгляд был задумчивым, а на лице появилось выражение озабоченности. Возможно, даже не озабоченности, а о подозрительности. «Тяжёлый развод. И у меня есть дочь, Туули. Ей нужны дорогие лекарства от аллергии», — после небольшой паузы произнесла Лаура. «Но вы спрашивали про Венлу. Её нанял Юхани». И секунды не прошло, а и её голос, и тема разговора кардинально изменились. Я предположил, что с рассуждениями о вмешательстве жизненных обстоятельств в личные планы покончено. Меня это устраивало. Учитывая то, что я узнала о её поведении, её приём на работу не кажется очень разумным решением, — сказал я. Лаура смотрела на блестящие горки. Ваш брат всегда хотел дать людям шанс. Мимо нас пробежала группа маленьких людей. Уровень децибел достиг масштаба рок-концерта. Когда крики немного стихли, я осмелился заговорить снова. «Понимаю», — сказал я, хотя до конца не понимал. «Сколько у нас всего сотрудников?» Мы снова двигались. Лаура Хелланта прокладывала путь. Я следовал за ней, хотя мы шли рядом. Она была обута в пёстрые кроссовки на толстой подошве. Шагала она походкой человека, привыкшего много ходить пешком. От её волос исходил очень приятный аромат, но моё внимание привлекали в основном её глаза. Она обладала уникальной способностью рассматривать собеседника, полностью избегая зрительного контакта. «У нас семь штатных сотрудников, занятых полный день», — сказала она. «Скоро я вас с ними познакомлю. Плюс есть сезонные работники. В основном в кафе плюшка и кружка». Число сезонных рабочих меняется. В зависимости от дня недели их может быть от нуля до пятнадцати. В сентябре и в феврале, когда в школах каникулы, у нас пиковый сезон. Летние каникулы не дают такой загрузки, хотя нам есть чем заняться. Каждому из нас. Иногда я беру с собой туули. Она быстро заводит друзей, как и большинство детей. Я уверена, вы помните. Я помню, но обратно. В детстве мне всегда больше всего нравилась своя собственная компания. Мой ранний опыт подтвердил фундаментальное правило. Чем больше людей, тем больше проблем. И тем эти проблемы серьёзнее. Юханни часто здесь бывал? Честно говоря, нет. В последнее время я видела его всё реже. Если позволите, мне казалось, его полностью устраивает, как я управляю парком. Он говорил, что его присутствие здесь не нужно, потому что всем занимаюсь я. Он когда-нибудь говорил с вами о финансовом положении парка? «Да», — быстро ответила Лаура. «Число посетителей у нас стабильно росло. Юхани часто повторял, что дела идут отлично, просто отлично. В особенности в последнее время. Он хлопал в ладоши, шутил с нами и хвалил нас. Недавно он сказал, что заплатит нам премию». «Премию?» у Лауры снова подпрыгнули волосы. Она повернула голову ко мне. Теперь в её сине-зелёных глазах появилось что-то ещё, кроме осторожности когда мы достигнем поставленной цели по количеству посещений и положительным отзывам клиентов. И пока всё выглядит многообещающим. Мы ждём премию в конце года, как рождественский подарок». «На это Рождество?» «До Рождества всего 87 дней», — сказала Лаура. «Я это знаю, потому что у меня есть друг в социальной сети, который каждую неделю сообщает, сколько дней осталось до Рождества. Бог свидетель, мне нужна эта премия, иначе это будут очень мрачные праздники». Для меня и Туули. Перед моим внутренним взором предстала совершенно другая сторона характера Юхани, который, в принципе, жил в другой реальности и делал всё, что заблагорассудится. Мы остановились. Лаура показывала мне аттракционы и объясняла, как они работают. Говорила она быстро и с энтузиазмом. Размеры парка вызывали у меня определённые физические ощущения и не сказать, чтобы бы приятные. Лаура показала на горке. «Не желаете попробовать?» Я посмотрел на нее, она улыбнулась. «Шучу», — сказала она уже серьезно. «Извините, вы не в том настроении. Когда кто-то близкий, внезапно…» Мы не были особенно близки. Начал я, прежде чем сам заметил, что открыл рот. Я многого не знал о Юхане. Похоже, я вообще ничего о нем не знал. Знал, что у него было «это», — сказал я и покрутил правой рукой в воздухе, словно вращая перевернутую кастрюлю. Но, должен признать, оказывается, я вообще ничего не знал об этом месте. Это сюрприз. Во всех смыслах. Лаура хеланто смотрела на меня с напряжённым ожиданием. Во всяком случае, так я истолковал её взгляд. Из кафе доносился звон посуды. Какой-то ребёнок звал маму, упорно, не останавливаясь. «Как вам всё это?» «Как мне что?» — спросил я. Это был честный вопрос. «Заходи, здесь весело», — ответила Лаура. В её голосе слышался намёк на гордость. Я быстро огляделся по сторонам. Что я мог сказать? Что каждая деталь из увиденных и услышанных здесь была, наверное, самым ярким проявлением гротеска, с каким я когда-либо сталкивался. Пигмеи, которые носились туда-сюда, невыносимое отсутствие организованности — Ошеломляющие затраты на техническое обеспечение, непродуктивное использование человека часов, экономическая бесшабашность, обещания, которые невозможно исполнить, машинки, передвигающиеся со скоростью черепах. Я прикоснулся пальцами к горлу и проверил положение галстука. Оно было безупречным. «Ладно», — сказала Лаура, — «должно быть трудно всё это принять сразу, приносить радость сразу такому числу людей». Давайте пойдём познакомимся с остальными. Сампа. Около 30 лет. В прошлом воспитатель детского сада. В каждом ухе у него торчало по серьге, руки покрывала эклектичная коллекция татуировок, шею закутывал толстый красный шарф. Группа детей колотила в там-тамы, пока Лаура рассказывала Сампе, кто я и почему я здесь. Сампа прикрыл рот рукой, возможно, пытаясь скрыть изумлённый вздох. Он заговорил о целительном холистическом влиянии игры. Мы оставили его и двинулись в кафе. Заправляла в кафе плюшка и кружка Йоханна. Рыжеволосая, чуть старше меня, невероятно худая. Она выглядела так, словно готовилась к соревнованиям по триатлону или только что в них участвовала. В её лице было что-то стальное, некая безграничная выносливость. Она предложила смешать мне смузи для повышения уровня ферритина, потому что, по её мнению, я выглядел усталым. Я сказал, что только что потерял работу и брата и унаследовал парк приключений. Похоже, это объяснение её не убедило. Мы направились к металлической двери между ружьями-тромбонами и туннелем призраков. На двери красовалась пластиковая жёлтая табличка с надписью «Аппаратная». Лаура открыла дверь мастер-ключом. Мы прошли коротким коридором и оказались перед ещё двумя дверями. За первой находилось нечто похожее на коммутационный аппарат. За второй сидел в офисном кресле с подстраиваемым подголовником широкоплечий мужчина лет 50 с небольшим. Перед ним была стена, увешанная мониторами, из чего следовало, что парк приключений напичкан видеокамерами гораздо плотнее, чем я заметил во время нашей прогулки. Мужчину звали Эсса, и он возглавлял службу безопасности парка. На нём был свитер с надписью «Американский морпех» и горжусь этим. Мне не очень верилось, что он действительно служил в американской армии. С другой стороны, если я сейчас был владельцем парка приключений, кто знает, чем занимался эсса пока не очутился в этой аппаратной. Его рот обрамляла небольшая чёрная бородка, подстриженная с точностью до миллиметра. Приплюснутый нос, голубые глаза с красными прожилками. Мы представились. На этом разговор завершился. Следующий сотрудник, с которым мне предстояло познакомиться, находился на другом конце комплекса. Мин Тука сидела в кабинете. Венецианские жалюзи на окнах были плотно закрыты. Она занимала должность менеджера по маркетингу и продажам. Во всяком случае, так она представилась. Мин Тука была чуть моложе меня. Короткие светлые волосы, густой загар. Тёмно-синий блейзер, как минимум, на один или два размера меньше необходимого. Она очень дружелюбно мне улыбнулась и похвалилась, что может продать что угодно кому угодно. К концу нашего 15-секундного знакомства я поверил, что это весьма вероятно. Я также был почти уверен, что уловил в воздухе нотки грейпфрута и алкоголя. Минтука извинилась и сказала, что ей надо срочно позвонить. Она подмигнула мне, вытянула из пачки ментоловых Пэл-Мэл сигарету и зажала её между пальцев. «Просто какой-то мелкий козёл, которому надо надрать задницу», сказала она и добавила более мягким голосом. «Слышь, мне очень жаль, что с твоим братишкой так вышло». Мы прошли назад по коридору, повернули направо и оказались возле кабинета Юхани. На двери висела табличка с его именем. при виде её, я испытал тоже недоумение, что во время визита адвоката... Имя висело в воздухе, словно ждало, что кто-то появится и оживит его. Кабинет выглядел так, будто принадлежит человеку, который не просто владеет парком приключений. Стол едва не прогибался под грузом бумаг, кофейный столик был завален буклетами, здесь же стоял миниатюрный макет замка, даже с башенками. Из одной из башен выдвигалась доска, похожая на трамплин. Я подумал, что если внизу не будет бассейна, то у этого проекта очень скоро обнаружатся серьёзные недостатки. Я только сейчас поняла, что не спросила, кем вы работаете. Слова Лауры вернули меня к действительности. «Я актуарий», — сказал я. Но две недели назад подал заявление об уходе. «Из-за парка?» — я покачал головой. В тот момент я ещё не знал о парке. Я уволился, потому что не мог спокойно смотреть на то, как мое рабочее место превращается в детскую площадку. А вскоре сам такое унаследовал. Лаура Хелланто улыбалась? Не думаю, что сказал что-то смешное. Она прикрыла рот рукой. Когда она ее опустила, на ее лицо вернулось нейтральное выражение. «Вы, наверное, хотите все изучить?» Я этого точно не хотел. Но снова услышал у себя в голове голос Юхани. Моё единственное желание. Я посмотрел на лежащую на столе груду бумаг. В этот момент зазвонил телефон в руке Лауры. Я обратил внимание, что это был обычный телефонный звонок, а не какой-нибудь дурацкий джингл или шум спускаемой воды в унитазе, от которого окружающие должны были захихикать. «Крайне разумный выбор», — подумал я. Она посмотрела на экран телефона. эса сказала она, прежде чем ответить на вызов. Развернулась, назвала собеседнику свое имя и скрылась за углом. В воздухе остался ее аромат. Луговые травы и полевые цветы.